Это надо же додуматься, сгонять людей в кучи по тому или иному внешнему признаку. не звести человека, который есть венец творения, образ Божий и целая вселенная, до социальной функции, до муравьишки в муравейнике. Вот и ехал по широкой русской равнине некто Эраст Петрович Кузнецов, ни богу свечка, ни черту кочерга, глядел в белое заоконье,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 Все же маловероятно, чтобы отец нарек его в честь Ераста Каринфинина. Покойный родитель был ненабожен и к церковным традициям малопочтителен. Скорее всего, назвал так от горечи, не простил младенцу, что тот стал причиной смерти своей матери, скончавшейся от родильной горячки. Бедняжку звали Лизой, а сына, безутешный вдовец, стало быть, определил в Эрасты, то есть погубители, нарек как проклял.